Девич. Она могла бы засунуть рукопись обратно под сиденье табурета, который увезут на распродажу, или подложить в коробку со всякой всячиной в гостиной, и тогда рукопись закончит жизнь среди обёрток от еды, апельсиновых корок и пенопласта где-нибудь на свалке в польском пригороде. Сделав это, она закрыла бы за собой дверь до щелчка, вызвала такси Добралась до аэропорта как раз к вечернему рейсу до Барселоны через Франкфурт и никогда больше не вспомнила бы ни о поляке, ни о его поэме, посвящённой Биатриче. Она могла бы забрать стихи с собой в Барселону, заказать перевод и напечатать вручную на дорогущей трепичной бумаге ограниченным тиражом в 10 экземпляров. El libro de Beatriz de вв Один экземпляр она отошлёт в Берлин его дочери, чтобы та не думала, будто она, Биатрис Биатриче, какая-то шлюха, а остальные уберёт в шкаф. И сыновья обнаружат их там после её смерти и поймут, на какие высоты, какие глубины страсти вдохновляла их мать даже в зрелом возрасте. Как поступить? Забрать поэму с собой или оставить здесь? отринуть и забыть этот мужчина мёртв его дочери всё равно биатрис не перед кем отчитываться кроме самой себя